Глава 16 Какой бы экзотичной ни была человеческая цивилизация, какими бы путями ни развивались жизни общества, какой бы сложности не достигло соотношения человека и машины, всегда случаются промежутки единоличной власти, когда развитие человечества, само его будущее, зависит от относительно простых действий одного индивидуума, Из книги Тлэйлаксу. Пересекая высоченный пешеходный мост, ведущий от башни к официальной резиденции Квизарата, Пол добавил в свою походку хромоту. Солнце садилось, и он шел сквозь длинные тени, которые помогали ему маскироваться, однако острый глаз все же мог бы разоблачить его. С ним было защитное поле но он не активизировал его, решив, что мерцание поля может быть замечено и вызвать подозрение. Пол взглянул налево. Будто раздвинутые ставни, солнце закрывали полоски песчаных облаков. Он в сущности был не один, но с тех пор, как он прекратил одинокие ночные прогулки, меры по его безопасности слегка ослабили. Над его головой пролетали орнитоптеры, на самом деле кружав строго в определенном порядке. В одежде у него был скрыт передатчик, благодаря которому орнитоптеры держали с ним связь. Ниже, по улицам, двигались люди в надвинутых на лица островерхних капюшонах. Другие рассыпались по всему городу, предварительно изучив маскировку императора. Костюм свободного, вплоть до стилсьюта и пустынных сапог. Щеки его были изменены с помощью пластиковых добавок, Вдоль левой части лица шла трубка стилсюта. Дойдя до противоположного конца моста, Пол оглянулся и заметил движение у пластальной решетки, скрывающей балкон его частных покоев. Несомненно, это чани. Охота за песком в пустыне. Так назвала она его прогулки. Как мало понимает она его горький выбор. Необходимость выбора из множества страданий может даже незначительную боль сделать невыносимой. Он вспомнил их расставание. В последнее мгновение не проникла в его чувства, но не поняла их. Она решила, что он испытывает чувства, которые вызываются расставанием с любимой перед опасной дорогой. «Если бы это было так», – подумал он. Теперь он пересек мост и вышел в верхний переход через правительственное здание. Повсюду были закреплены световые шары, глоуглобы, освещающие людей, спешивших по своим делам. Квизарат никогда не спал. Пол читал надписи на дверях, как будто видел их впервые. «Скоростная торговля», «Пророчество», «Испытание веры». Религиозное снабжение, оружие, пропаганда веры. Честнее было бы написать «Наступление бюрократии», – подумал он. Тип чиновника религиозной службы заполонил всю Вселенную. Этот новый человек Визарата обычно бывал новообращенным. Он редко сменял свободных на ключевых постах, но зато заполнял все промежуточные. Он принимал миланж как для того, чтобы показать, что он может его вынести, так и ради продления жизни. Он стоял особо от своих правителей, императора. Его богами были рутина и документ. К его услугам были ментаты и огромные библиотеки справочного материала. Целесообразность – первое слово в его катехизисе, хотя он отдавал дань и бутлерианским заповедям. «Машина не должна заменять человека», – твердил он, но каждым своим действием доказывал, что предпочитает машину человеку, статистику, индивидууму, далекую общую картину, близкому соприкосновению, требующему воображения и инициативы. Поднимаясь по лестнице в дальнем конце здания, Пол услышал звон колоколов перед вечерним богослужением в храме Алии. Странное чувство незыблемости звучало в этих колоколах. Храм на забитой людьми площади был новый, ритуалы его – недавнего происхождения. Но было что-то древнее в этом здании, стоявшем на окраине Аракина. Все было сделано для того, чтобы создавать впечатление древности, полной традиций и тайн. Теперь он был в толпе внизу, единственный проводник – которого сумела найти его служба безопасности, настоял, чтобы это было именно так. Агентам службы безопасности не понравилось, что Пол согласился. Еще меньше это понравилось Стилгору, А больше всех возражала Чани. Несмотря на некоторую давку в толпе, люди как бы не замечали его и старались избежать соприкосновения, что давало ему некоторую свободу передвижения. Он знал, что все ведут себя так при приближении свободных, так как они очень вспыльчивы и скоры на расправу. Поэтому Пол действовал как человек из пустыни.